Глава одиннадцатая Около половины четвертого в дверь постучали. Это оказался Бахтадьян, привезший, вместе с двумя какими-то людьми, четыре ящика товара. Он очень удивился, узнав, что Холмса, которого он знал под фамилией Ведрин, нет дома. По-видимому, он хотел скорее сбыть товар, получить деньги и считать себя в стороне. Но делать было нечего. Вести товар обратно он не захотел, И сказав, что придет через два дня, ушел. Весь следующий день я провел один, сидя в лавке и отпуская по мелочам товар разным покупателям, которых было не особенно много. Часов около девяти вечера явился Холмс. Сбросив с себя платье рабочего и стерев грим, он с жадностью накинулся на еду. «Как жаль, что я не захватил в карман хоть несколько бутербродов. Целый день мне пришлось работать на голодный желудок», – проворчал он. По его сосредоточенному и озабоченному виду, я сразу догадался, что он путешествовал недаром. Мельком взглянув на ящики с привезенным товаром, он сказал, «Бахтадьян был здесь. Он явился к вам с двумя рабочими около половины третьего ночи. На правом плече его было белое пятно». Я припомнил, что действительно заметил на правом плече Бахтадьяна белое пятно. «Вы его видели?» – спросил я. «Да, но только много раньше». «Вы, вероятно, сделали сегодня великое открытие?» «Могу похвастаться», — весело произнес Холмс. Он закурил сигару, вытянул ноги и заговорил. «Вы, конечно, помните, Ватсон, тот момент, когда мы расстались. Лишь только поезд остановился, я бросился к пятому с конца вагону, но ни Бахтадьяна, ни его товарища уже не было на площадке. Я обегал всю станцию, заглядывал во все закоулки, но напрасно». Для меня не оставалось никакого сомнения, что они выскочили на ходу. Но где? Конечно, в том месте, где поезд шел тише, то есть на подъеме. До этой станции был лишь один большой подъем, на который поезд шел очень медленно. «Это было перед большим туннелем», – перебил я. «Кажется, даже весь туннель шел на подъем». «Совершенно верно, дорогой Ватсон. Ваша наблюдательность делает вам честь», – сказал Холмс. «Итак». «Надо было предположить, что оба они выскочили или перед туннелем, или в самом туннеле». Невольно вставал вопрос «Зачем?». Но рядом с этим вопросом вставал другой «Для чего пересаживались они с переднего вагона на площадку пятого с конца вагона, именно того самого, на который обратили внимание начальник станции и депо?». «Как не хотелось мне броситься со всех ног к туннелю, я предпочел проехать еще до первого разъезда дальше». Делать осмотр вагона на станции было неудобно и опасно. Как только поезд двинулся дальше, я вскочил на ту самую площадку, на которой ехали Бахтадьян и его товарищ. Поезд выехал со станции, и как только мы миновали последнюю стрелку, я при помощи электрического фонаря принялся за осмотр стенки вагона. Первое, что я заметил, это было то, что щели между крашенными досками обшивки не были залиты краской словно вагон красили не после обшивки, а обшивали его уже заранее окрашенными досками. В одной из этих досок я нашел углубление, словно в этом месте вбили толстый гвоздь, но не пробив им доски насквозь, снова вынули. Вынув из кармана стальную шпильку, я вставил ее в эту дыру и попробовал посредством ее откачнуть в сторону или приподнять доску. В стороны она не подалась, Но зато приподнялась на вершок вверх, после чего свободно отошла внутрь, освободившись очевидно от упора. Дальше она вынулась совсем и из верхнего паза. Вслед за ней я вынул еще четыре доски, и таким образом в стене образовались огромные ворота. — Это интересно! — воскликнул я. — Да! — кивнул Холмс. — Войдя в вагон и осветив его, я нашел его, наполовину пустым. В нем оставалось лишь несколько тюков, которых воры, очевидно, не успели выкинуть до конца подъема. Выйдя снова на площадку и тщательно установив доски на место, я воспользовался тем, что снова попался подъем и соскочил с поезда. Почти все время назад я бежал бегом. Наконец, я прибежал на станцию и шагом пошел дальше. До намеченного мною туннеля от станции было верст 12. До этого туннеля было еще два. И я свободно прошел сквозь них, хотя у входов и встречал сторожей. Но лишь только я подошел, наконец, к тому туннелю, до которого добирался, как сторож преградил мне дорогу. — Куда лезешь? — крикнул он. — Аль не зная, что в туннеле запрещено ходить. И сколько я не ругался, так он меня и не пустил. Пришлось пойти на хитрость. Я сделал вид, что ухожу окружным путем и спрятался в кустарнике на скале. Отсюда я хорошо видел сторожа. Лишь только я заметил, что он удалился в свою сторожку, я стремглав бросился вниз и юркнул в туннель. Этот туннель длинен. По-моему, он не короче версты. Шерлок Холмс на минуту прервал свой рассказ, выпил глотка два красного вина и продолжал. Я осторожно подвигался вперед, прислушиваясь к малейшему шуму и осматривая самым подробным образом стены туннеля, Который я освещал электрическим фонарем. Я прошел уже сажен 130, как вдруг увидел вагонетку, разобранную и прислоненную к стене. В этом месте, в стене туннеля, была небольшая арка. Я стал с напряженным вниманием осматривать каждый камень стены, и вдруг я заметил, что четыре камня совершенно не соединены с окружающими их камнями цементом, тогда как между собою они были сцементированы. Это были не камни, а каменные плиты, и все четыре вместе взятые составляли площадь почти в квадратную сажень. Нет сомнения, что это ворота, но сколько ни бился я, так и не узнал, как отворяется этот потайной ход. Сегодня, дорогой Ватсон, мы вызовем Бахтадьяна, рассчитаемся с ним за доставленный товар и направимся вместе туда. Вы подозреваете там склад ворованных вещей? спросил я. «Да, на этой дороге. Каждая дорога имеет, конечно, свои хранилища», ответил Холмс. Назначив час отъезда, Холмс и я легли отдохнуть. Проспав часа два, Холмс встал, надел свой обычный костюм и исчез, а через полчаса вернулся назад в сопровождении Бахтадьяна. Втроем мы стали разбирать сданный мне товар. В ящиках оказались сапоги с и белье для нижних чинов. Все это было оценено Холмсом замечательно точно по фабричным ценам, и требуемая часть была уплачена Бахтадьяну. Обещав доставить в эту же ночь, но не ранее четырех часов, новый товар, он удалился, а мы, быстро переодевшись в свои прежние рабочие костюмы и изменив по старому нашу внешность, полетели на вокзал.